Впереди находился каменный мост с железнодорожными рельсами. Эта ветка начиналась в Ватикане. Через этот мост вливалась в общую железнодорожную систему Рима. Она была предназначена исключительно для путешествий Папы Римского и высших сановников Ватикана. — Перед мостом поверни направо, — сказал племянница Вигр. Едва не проскочив в темноте мимо поворота, Рэчел все же заметил его, резко вывернул руль влево и, съехав с основной трассы, оказалась на второстепенной служебной дороге Ватикана, усыбно щебнем и карабкающейся круто вверх. Вскоре она уткнулась в рельсы. — Туда! — приказал Виггерс, снова указывая влево. В том направлении никаких дорог уже не было, только узкая полоска травы, сорняков и камней, тянувшаяся вдоль рельсов.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 Им дали знак проехать вперед, но один из гвардейцев продолжал держать оружие на изготовку, нацелив его в лицо Рэйчел. Ее дядя быстро предъявил свои ватиканские документы, добавив, «Нам необходимо срочно встретиться с кардиналом Сперой». Гвардеец осветил лучом фонарика остальных пассажиров в Мазерате. К счастью, они оказались достаточно предусмотрительны и заранее спрятали оружие. Сейчас у них не было времени отвечать на вопросы. «Я ручаюсь за них», — твердо проговорил Вигр и кардинал Спера тоже. Фургон отъехал, освободив в Мазерати путь внутрь города-государства. Вигр высунулся из окна и спросил у гвардейца, «Вас уже предупредили о возможности террористической атаки?» Глаза гвардейца удивленно расширились, и он отрицательно понтал головой. «Нет, монсеньор. Рэйчел и Грей обменялись взглядами. «Только не это!»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 Вигр откинулся на сиденье. «После того склада поворачивай направо», — сказал он Рэйчел. Ее не нужно было уговаривать двигаться быстрее. Машина рванулась вперед, пересекла небольшую автостоянку перед причудливым двухэтажным зданием старого склада и свернула направо. Они миновали мастерскую мозаики, единственное производство, имеющееся на территории Ватикана, Затем пронеслись по проезду между дворцом трибунала и палацо Сан-Карло. Здесь застройка стала гораздо гуще. Огромный купол собора святого Петра занимал уж полнеба. Останови у приюта святой Марты, видела племянница Вигор. Рейчел затормозил у тротуара. Слева от них располагалась резница, соединяющаяся с основной махиной собора. Справа находилось здание папского хосписа. Рейчел. Заглушила двигатель, отсюда им предстояло двигаться пешком. Их цель, вход в древний некрополь, располагалась по другую сторону резницы. Когда они выбрались из машины, до их слуха донеслось приглашенное пение. Папский хор пел Ага Мария. Мясо шло полным ходом. — Следуйте за мной, — велел Вигр. Они прошли через арку и оказались на открытом дворе. Здесь было безлюдно.